но с тем, однако, условием, чтобы оно навсегда сохранило наименование земской школы Пихимовского и значилось бы под этим названием во всех земских отчетах. В этом состояло главное его самолюбие. Кроме того, несмотря на свой ремолисмент, а может быть, именно вследствие такового, он вменял себе как бы в священнейший долг не пропускать по возможности ни одного земского собрания в своем уездном и губернском городе и ни одного частного съезда земских деятелей и сеятелей, если только съезд этот маломальски мог касаться молодого поколения. На всех таких собраниях и съездах он непременно поднимал вопрос о государственном значении специально женского рационального мыловарения и о настоятельной необходимости пропагандировать его во всех земствах Российской империи, дабы дать этой важнейшей отрасли государственного хозяйства возможно широкое распространение и полное применение. Обложенный и заткнутый ватой, обмотанный пуховым шарфом, и окутанный мехами, он разъезжал в таком виде живой мумии по земским съездам и по своим знакомым, летом в старинном дармезе, зимой в закрытом воске и всегда не иначе, как со здоровой молодой мамкой, которая садилась с ним рядом и обязанность которой состояла в том, чтобы кормить его грудью, когда запросит, и обтирать ему потом губы. Не кушая почти ничего, кроме манной кашки, он уверял своих друзей, да и сам, по-видимому, был глубоко убежден, что женское молоко лучше всего поддерживает его силы и дает энергию пропагандировать на общественных съездах дорогое ему маловарение. Поговорив о высоком значении ученых-маловарок и вдосталь посочувствовав задачам и невзгодам молодого поколения, он выходил на время из зала заседания или из гостиной добрых знакомых пососать грудь у своей мамки, все равно как отправляются люди покурить, и затем, если не засыпал на полчасика на ее груди, то всегда возвращался к вопросу. Не только в уезде, но и в губернии все уже давно привыкли к тому, что без этих либеральных земских мощей и без их маловарения не обходится ни одно собрание, и выходило даже так, что если какому-либо собранию желательно было придать особую помпезность или солидность, то оно казалось немыслимым без наличности сих земских мощей, которые как бы санкционировали его своим досточтимым присутствием. Поэтому все уже, так сказать, по преданию, относились к ним со знаком благодушно-почтительного внимания, а за спиной не менее благодушно подсмеивались над досточтимейшим младенцем и его соской. Несколько позднее приехали еще земский врач местного участка Гольдштейн, земский провизор Гюнсбург и земский инспектора асыроварения Миквиц, технологии Коган, лесоводство Лифшиц и земский дорожный мастер Шапир. Все они приехали на одной тройке, наглядно изображая собой во время пути, если не сельди в бочке, то пучок цибулик, кошеки, Все являли собой совершенно либеральных и достаточно развязанных жедочков. Все, как образованного люди, даже очень довольно зачувствовали делу народного просвещения, и все поэтому были встречены хозяином с живейшим восторгом как лучшие друзья и приятели. Для приезжающих гостей еще с утра были выставлены в буфетной комнате разные консервные закуски и домашние соленья и копчения с целой батареей различных водок собственного завода Агрономского а для барышень – чай с вареньем и бисквитами Алибера и целый поднос бутербродов с сыром и колбасой. Барышни успели уже сокрушить стакана по три чаю и поесть все бутерброды, а деятели и сеятели раза по три приложиться с дорожки к уемистым рюмкам и рассказать при этом друг другу все новости и сплетни своего уезда, обсудить вчерашнюю интересную партию в «Винт» у мирового, пересудачить отсутствующих друзей и знакомых, обругать и распять врагов, похвалить последнюю передовую голоса, и послать ко всем чертям ненавистного Каткова, перемыть бока администрации и правительству, уволить от министерства графа Толстого и словесно спасти погибающую Россию с помощью, конечно, самой либеральной конституции и земства. Все это они уже совершили как следует, даже выслушали мимолетом кое-что о спасительном для России значении маловарения и сыроварения, и находились теперь в приятном раздумье. Не дернут ли, черт возьми, по четвертой? а заседание учительского съезда, между тем, все еще не открывалось, и несчастные всеми забытые сельские учителя, опасаясь при всем желании выпить в присутствии начальства даже по второй, чтобы не сам не равно к началу заседания, уныло торчали в ожидании его редком на стульях или скучно бродили по зале, как сонные мухи, в дождливый осенний день по оконным стеклам.